Глава шестьдесят первая. Заседание. Я последовала прямиком за красоткой с белым мехом. Остановилась в дверях и замерла, увидев шесть седовласых старцев. Мужчины с длинными бородами перекидывались фразами, но, заметив меня, поголовно замолчали. «Располагайся где удобно», Касьян указал на круг из кресел, а сам... поскорее занял самое высокое и удобное из них. Я плюхнулась рядом с ним и с умилением проследила, как белоснежная кокетка легла возле ног Касси, изящно вытянув лапки с розовыми подушечками и аккуратными когтками. Это фея. Профессор проследил направление моего взгляда. И да, она необыкновенно красивая девочка. Я смутилась. не от того, что ментальный маг в очередной раз прочитал мои мысли, а от красноречивого, вопрошающего взгляда мудрых магов, в котором легко читалось: что необычного он нашёл в этой фифе. Какое счастье, что анекдотов про блондинок здесь ещё не сочинили. Вспеснула руками и показала кольцо с медвежьим камнем. От избытка чужой магической силы возле меня кольцо непривычно ярко горело. И я сникла. Собственно, загадочное сияние и перламутровые переливы мои единственные преимущества перед другими ведьмами. Бородатые старцы щедро поохоли, услышав про реакцию ведьминого камня, теперь уже из моих уст, но никаких гипотез не дали. Я, чтобы поддержать беседу, начала рассказывать о родном мире. Как у нас обстоят дела с магией, И как работает образовательная система? Твердила о толерантности и терпимости к тем, кто ведёт иной образ жизни. Закинула идею, что неплохо бы обучать полезным волшебным трюкам каждого, а не только тех, в ком камень нашёл кудавскую силу. Я сравнила магию с талантом. Кто-то безусловно одарён свыше, и ему ведьмовское искусство даётся легко. Другие талантливы, И тогда стоит совершенствовать мастерство. У третьих нет серьёзных способностей, но если упорно трудиться, даже они смогут достичь успеха. В общем, ну дело я ужасно. Чего только не придумываешь, чтобы сойти за умную. К тому же меня действительно волновала судьба общины охотников, будущей Кирилла и его перспективы в жизни. В горле пересохло, и я отпросилась за чаем и шоколадным печеньем. в красках разрекламировала волшебные сборы Академии женских чар, которые наполняют силой и дарят вторую молодость. Старцы загоготали согласим, и за чаем наша беседа пошла ровно и складно. Мужчины делились байками из магической жизни, а профессор Кассиан даже одарил меня сомнительным комплиментом. Вот и мне с милой поговорить интересно, и не как с женщиной, По мальчишески воскликнул профессор, и я ривниво надула губы. Час за другим, и за окном вечерело. Я запросила пощады. Мы просидели у Кассиана в кабинете почти целый день и не пришли ни к какому полезному выводу, ни к одной идее или догадке, ни к чему. Один старец из Министерства магии что-то рыно за мной конспектировал. И я ждала какого-то решения хотя бы от него. Будет приятно продолжить разговор, сухо произнёс он в конце встречи и учтиво поклонился. Завтра продолжим. Профессор Кассиан хлопнул руками по коленям и встал. Хушестая принцесса поднялась следом за хозяином, и ловко открыв цепкими коготками дверь, юркнула из кабинета. Маги закивали, похвалили в сотый раз наш чай, а я дёрнула Касю за рукав и робко спросила: "Даже в моих мыслях никаких зацепок сегодня не отыскали?" Ещё полно времени. А по добрыму улыбну усалон. Я угрюмо вздохнула и уже собиралась выходить, как в кабинет влетела Эля. Красная, заплаканная с мокрым носом, она завопила: "Не могу найти!" и упала на моё плечо, громко хрюкнув. "Харка?" переполошилась я. Обыскала два этажа, рыдала Эля. Трёх мальчишек попросила о помощи, хоть бы один просёк, куда негодник удрал. Девушка потёрла нос и всхлипнула. "Плохо вы ментальных магов обычаете", накричала Эльмира на Касьяна. "Обычных лохарей отыскать не могут. Будем искать, пока не найдём", решительно сказала я. Эля вытерла слёзы, по-боевому расправила грудь, кивнула. Металлическая пуговица на её платье хряснула, отскочила и как пуля ударила профессору прямоком в сердце. Попробую помочь. Задума чего выпалил он, приблизившись к девушке вплотную. Маги не читают мысли на расстоянии, нужен более тесный контакт. Дая руку Эля, Хрипло произнёс Касьян. Эльмира неловко подала ладонь, а профессор зажмурился и пояснил: "Хочу по твоим мыслям понять логику, Харя". Я почувствовал себя третьей лишней. Эля глядела на Касю как на бога, со слепой верой, что пройдёт пара минут, и тот всё решит и разрулит. Её щёки налились густым румянцем, ресницы затрепетали. а глаза засияли блаженством. «Это он еще просто за руку держит», — хмыкнула про себя. «Думай о харьке, пожалуйста», — добавил мужчина, и мы с Элей одновременно вздрогнули. «Если бы на меня кто-то смотрел с таким же неприкрытым обожанием, как Эльмира Накасьяна, я бы согласилась выйти замуж, не раздумывая».